Душа содрогалась от них. Как видно, человека поймали. Укейно пошли по телу мурашки. Он весьма живо вообразил себе демона, и в преисподней, который вскочил на хребет своей жертвы, вцепился, терзая и раздирая. В противоестественной тишине пустоши слуха Соломона уже явственно достигал шум неравной отчаянной схватки. Потом опять послышались шаги, на сей распотыкающиеся, неуверенные, Человек еще кричал, но кровь уже заливала ему горло и хрипло-булькало в нем. Кейн покрылся холодным потом. Ужасом не видно было конца, а ведь ночь едва началась. «Боже!» страшно — страшно взмолился он. «Но сделай так, чтобы было хоть немного светлее!» Судя по отчетливости каждого звука, жуткая драма разыгрывалась буквально в двух шагах от него. Но неверное сияние восходящей луны продолжало играть с ним в прятки. Каждое корявое дерево приставало гигантом, каждый куст призраком. Кейн закричал во все горло, отчаянно пытаясь еще наддать шагу. Вопли гибнущего сменились тонким отвратительным ризгом, внушим борьбы. И тут из зарослей высокой травы на встречу Кейну качаясь, вывалилось существо. когда-то бывший человеком. С головы до пят облитой кровью оно рухнуло к ногам пуритамином и стало корчиться, пытаясь ползти. Оно что-то бессвязно хрипело подняв к жутко изродованное лицо. Потом обмякло и умерло, захлебнувшись собственной кровью. Вот теперь, когда все миновало, лунный свет наконец вступил в свои права И сделалось, возможно, что-то разглядеть. Кень склонился над телом. Оно было до такой степени обезобразно, что Соломон содрогнулся. А надо сказать, что довести его до такого состояния было непросто, ибо он своими глазами видел в деле и испанскую инквизицию, и ловцов с ведьм. Кейн был тот, чье тело лежало у его ног. Наверное, поздним прохожим решил Кень, и тут же ощутил, как по позвоночнику пополз ледяной холод. Он был не один. Это не наблюдали. Кен скинул голову и зорко вспился взглядом в тени, колебавшейся там, откуда появился умирающий. Разглядеть ему ничего не удавалось, но ощущение было такое, как если бы он на них заглянул в чьи-то глаза. Жуткие глаза существа, не принадлежавшего этому миру. Выпрямившись, он извлек пистолет и стал ждать. В лунный свет все увереннее развивался по пустошам, возвращая деревьям и травам их истинные размеры. И, наконец, Кейн увидел. Сперва ему показалось, что глазам его пристал клок болотного тумана, несомый ветром через поле. Он всмотрелся в видне. Но вот неясная тень начала обретать форму, хотя и расплычатую. В провалах глазниц загорелся холодный огонь, отблеск ужаса, хранимого памятью поколений чуть не со времен начальных эпох, когда страх был постоянным спутником жизни. Безумны были эти глаза, но из безумия далеко превосходило любое помешательство земного существа. Внешний же облик неведомой твари. По-прежнему оставался расплывчат. Он был почти человеческим, но это почти отдавало жуткой пародии и само по себе покушалось на разум всякого видевшего. И сквозь туманную плоть были отчетливо видны кусты и трава, находившиеся позади. Кен почувствовал, как застучала из висках кровь. Самообладание, однако, не потерял и теперь пытался осмыслить случившееся. Каким образом тварь, сотканная из колеблющегося тумана, могла нанести человеку вполне вещественное повреждения, оставалось превыше его понимания. Но окровавленный ужас, валявшийся у ног, безмолвно свидетельствовал, призрачный демон очень даже запросто расправлялся с материальными вещами. При данном понятии не имел, с кем ему выпало столкнуться, и на что еще способен его странный противник. Он был твердо уверен только в одном — Соломон Кейн не станет удирать от нечисти по пустынной дороге, не будет с криком падать настигаемый и вновь сбиваемый с ног. Может быть, ему придется умереть? Ну так что ж, он умрет, не отступив ни на шаг, и все раны будут у него на груди.